Но прошло и два часа, и более. И как ни в чем не бывало, Родион принес завтрак, прибрал камеру, очинил карандаш, накормил паука, вынес парашу. Ценцинат ничего не спросил, но когда Родион ушел, и время потянулось дальше обычной своей трусцой, он понял, что его снова обманули, что зря он так напрягал душу, и что всё осталось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 — сказал Цинценат. — Садись куда-нибудь. Я уже вчера добивалась, а сегодня сказала себе, лопну, а пройду. Он час меня держал, твой директор. Страшно, между прочим, тебя хвалил. Ах, как я сегодня торопилась, как я боялась, что не успею. Утречком на интересный ужас, что делалось почему отменили спросил цинценат а говорят все были уставшие плохо выспались знаешь публика не хотела расходиться ты должен быть горд